Сложно было сказать, что я думала теперь по этому поводу. Но как бы там ни было, у меня оставалось не слишком много времени для раздумий. Мысли мои прервал звонок в дверь. Довольно приятная мелодия известила о прибытии очередной сиделки Ирины Полины Зайцевой. Я поняла это по приветственному возгласанию, которым встретила гостью Фаина. Полечка, здравствуй, деточка, здравствуй. Как приятно, милая моя, что ты нас не забываешь. Ты как раз к обеду. Впрочем, как всегда, Давай, солнышко, отправляйся мыть руки, и мы сразу садимся за стол. Сунов, сумочку обратно в пакет, я задвинула всё на прежнее место. Потом разберёмся. Женечка, вы не проголодались? Робко заглянула Фаина ко мне, как собака голодная. Это, это очень приятно, не совсем уверенно сказала Фаина. Я хочу подать обед через 5 минут. Вас это устроит? Вполне. Мы ждём вас в гостиной. Я кивнула и сама отправилась мыть руки. Тотлетни в комнате для гостей столкнулась с очень высокой, просто гренадорского роста девицей в вельветовых штанах и причёской, которую моя тётя Мила называла бы чёрт в бабушкиных очках верхом на ракете. Без сомнения, это была Полина. Она посторонилась и уставилась на меня большими, на выкате, бесконечно глупыми коровьими глазами, вернее, телячьими, если учитывать её всё-таки юный возраст. А вы кто? низким голосом спросила она, шлёпнув толстыми губами и мерно задвигла челюстями пережёвывая жвачку. Сходство с телёнком усилилось до предела. Мне так и захотелось потрепать девицу по спине, а потом направить на дальний выпас набираться ума. Я без пяти минут хозяйка этого дома. А ты? Как это без пяти минут? Через 5 минут что Иркин папка квартиру продаёт? А мебель когда вывезут? Удивилась Полина. Удивление на её лице выразилось только тем, что она ещё больше выкатила на меня глазище и чуть опустила вниз нижнюю губу. Мебель я буду в окно выкидывать. Как это? Очень просто. Ночью. Мебели тут много, как раз до утра работы. Оттерев её плечом, я устремилась к умывальнику. В зеркале было видно, что девица стоит и не уходит, напряжённо ворочая мозгами. Захватывающая картина предстоящей гибели роскошной мебели прочно села в ее тупой головушке. «Паркет тоже выкидывать будете?» — спросила она, наконец. «Паркет?» «Паркет прямо здесь сжечь станем. Ночи еще прохладны». «А-а-а!» «Женя, Полечка!» — нежно позвала нас Фаина. «Поторопитесь, мои дорогие! Все уже на столе!» Громко топая, чуть было не сказано копытами, Полина вышла в коридор и исчезла из поля моего зрения. Я глубоко вздохнула. Нет, общение с тинейджерами не моя стихия. Никак не могу отделаться от желания придать некоторым из них дополнительное ускорение. Хорошим пинком под зад, чтобы ветер в ушах выдул сор из их мозгов. Конечно, данная мера применима не ко всем, но некоторым её просто доктор должен прописывать. Фаина расстаралась на славу. Стол съел хрусталем. Закуски исходили росой и майонезом. Бока курицы были прожарены до цвета самого модного в этом сезоне загара. Обедали в пятером. Я, Поле, Фаина, Алла и Аня, которая, впрочем, не столько обедала, сколько поглядывала на меня с ненавистью и сопела, заплетая в косички бахрому на скатерти. Домоправительница тоже бегала туда-сюда с посудой и готовыми блюдами. Так что разговор, который только с большой натяжкой можно было бы назвать светским, завязался в основном между остальными тремя обедущими. Начала его Поля. И начала именно так, как можно было ожидать от этой девочки. «Слыхали? Надь кто!» – прогудела она, накалывая на вилку здоровенный кус семги. Непосредственно вслед за этим семга отправилась в ее большой род. Что, впрочем, не помешало Поле разговаривать, как ни в чем не бывало, перекатывая рыбу от щеки к щеке. Надька-то! С окна выкинулась, как коль с картошкой. Шмякнулась прям. Кости даже, говорят, все повыпались. И голова об асфальт раскололась. Вот как это! Она показала пальцем с обгрызенным ногтем на плод граната, что возвышался на самом верху вазы с фруктами. Из его лопнувшего бока чуть просыпались алые, будто кровь, зернышки. Аня, протянувшая была руку гранату, побливо её отдёрнула. Ладно хоть лицо ничего такое, нигде не поцарапалось даже, продолжила Зайцева. Хранить послезавтра будут. В классе сегодня деньги на венок собирали, такой с чёрными лентами, у гроба положат. И она смачно заживала второй кусок рыбы, ни разу не помешившись от воспоминаний. А, деточка, такие разговоры не ведутся за столом. Робко заметила застывшее у двери Фаина. «Я бы даже вообще сказала, что это не те разговоры, которые девочка твоего возраста должна вести с кем бы то ни было». «Да вы что, Фаина Георгиевна?» Искренне удивилась Полина, поворачиваясь к домоправительнице голову с копной сена вместо прически. «Да у нас весь класс только об этом и говорит. Еще бы! Пятый случай за полгода. Сперва два пацана, а потом и девчонки». Нам даже эти приходили, ну, которые статьи во всякие газеты пишут, и врачи из какого-то института, и напечатали про нас потом в молодежке «Эпидемия самоубийств». Я сама читала. А там и фотки были, ничего такие. Только я и на себя не очень похожа. Про кого про нас статья? Я безуспешно старалась вычленить из ее мычания какой-нибудь связанный рассказ. Ну, про класс про наш, 9-й А. Это же у нас, ребята, ну, это кто вешается, кто стреляется, кто вон как Натька из окна кидается. Дураки какие-то. Полина разговаривала охотно, но ещё охот не наполняла тарелку. У неё был здоровый аппетит подростка в самом расцвете поры полового созревания. Погоди-ка. Моя вилка так ни к чему не притронувшись, лежала рядом с салфеткой. Ты хочешь сказать, что за последние полгода в вашем классе покончили с собой Ну, или не сами покончили с собой, а погибли, скажем, от несчастного случая, пять человек. Пять? Она кивнула и расправила плечи, очень довольная тем, что оказалась в центре внимания. Я же в это время мельком радовачно соображала, обрисовывая передо мной картину страшного кольца смерти, которое, по его мнению, сжимается вокруг его дочерей. Клиент назвал мне четыре имени: Соня Заметова, Валя Семёнова, Саша Яцута и Надя Алтухова. Все они погибли, причем в смерти всех девочек далеко не попадали под категорию самоубийства. Соню умертвили и оставили в лесу, засунув тело в мусорный мешок. Какой-то маньяк. Валя погибла примерно так же. Сашу убили с особой жестокостью, будто вымещая на ней какую-то особенную злость. А Надя единственный случай, когда сомнения допускались. То ли выбросилась сама, то ли была выброшена преступником с 16 этажа. Причем... Это тоже важно. Первая из погибших девочек, Соня Заметова, была не только не одноклассницей, но и даже не ровесницей всех остальных. Она дружила с Аней, была именно её подругой, то есть была младше остальных на несколько лет. А Полина, которая сейчас сидит передо мной, говорит о пяти, о пяти случаях самоубийства именно в её классе. В том самом классе, где должна была учиться недвижимая Ирина, если бы она была здорова. У меня вот-вот готов был сорваться с языка вопрос о том, кто же все-таки первый из Полининых одноклассников открыл эту печальную статистику. Она говорила о двух мальчиках. Кто эти мальчики? И почему клиент ничего не сказал? Не знал? Я подалась вперед, чтобы вытянуть из Полины как можно больше и осеклась, встретив ухоряющий взгляд Аллы. Сестра сидит за столом сейчас не в белом халате, а в просторном строгом платье, с тоненькой золотой цепочкой у воротa. Всё с такой же аккуратной причёсанной волосок к волоску головой. С самого начала обеда не произнесла ни слова и вообще вела себя настолько незаметно и тихо, что я на какое-то время напричь забыла о её существовании. Теперь же, взглянув в эти прекрасные тёмные строгие глаза, я ощутила внезапное чувство вины. Действительно, распрашивать подростка о смерти, самоубийстве, похоронах и других таких же страшных вещах было с моей стороны по крайней мере неэтично. "Мы с вами поговорим об этом чуть позже", негромко сказала мне Алла, простым, но исполненным врождённой грации жестом промокнув губы салфеткой и снова опуская руку. "Простите, что я вмешивалась, Евгения Максимовна, но мне кажется, после обеда я смогу хотя бы частично удовлетворить ваше любопытство". Кое-какие факты мне известны, но сейчас здесь, извините, просто не место. Да, конечно, быстро согласилась я, склоняясь над тарелкой. В присутствии этой спокойной женщины со всепонимающими глазами роль прожженной стервы мне не очень-то хотелось играть. Не покидало чувство, что Алла видит меня насквозь. Может быть, этой науке тоже обучают в медицинских институтах? «У нас в школе вообще все об этих померших говорят, даже спорят о том, кто следующий», — ляпнула Полина еще одну чудовищную по своей циничности фразу. Ей никто не ответил, так что Зайцева по неволе вынуждена была замолчать. Все оставшиеся до конца обеда время девчонка с обиженным видом налегала на второе пирожное и десерт. Сноп соломы у ней на голове при этом мерно покачивался, а челюсти двигались как небольшие мельничные жернова.